Поэтому я рискнул зайти в американский офицерский клуб напротив главных ворот базы. Расчет на чувство солидарности с иностранцем, оказавшимся среди азиатов, оправдался. Я приветственно махнул рукой часовому, он мне. Уверенной походкой Штирлица прошел в бар. Заказал у негра за стойкой пиво, узнал у него номер здешнего телефона и по-японски попросил знакомого клерка на токийском телефонном узле перевести вызов. Из моей газеты на американский офицерский клуб в ССЭБ. Через несколько минут телефон зазвонил, и я услышал в трубке голос правдинской стенографистки. «Передавать будете?» Начал диктовать текст, естественно, по-русски. Американские офицеры за соседними столиками стали недоуменно переглядываться. «Засветился я, когда...» Передавал по буквам название порта «Сергей, Анна, Сергей, Елена, Борис, Ольга». Слишком много русских имен подряд. Вокруг меня началось какое-то движение. Появился вахтенный офицер в сопровождении двух морских пехотинцев. К счастью, связь не прервали. Дали договорить и попросили документы. Я предъявил карточку Международного пресс-клуба и поблагодарил за телефон. москва правда?» Громко прочитал офицер. «Стало быть...» «Приехали афишировать антиамериканские демонстрации». «А вы написали о тех жителях, которые приветствовали заход морского дракона?» «Тут лейтенант был прав. Я действительно не упомянул о местных проститутках и хозяевах питейных заведений, вышедших на причал с плакатом «Добро пожаловать». «Ну что ж, вам пора, наверное, присоединиться к вашим единомышленникам». Рослые морские пехотинцы взяли меня под локти и вежливо, но напористо вытолкнулись из двери американского офицерского клуба. И тут я оказался лицом к лицу с шеренгами возбужденных демонстрантов. Их кулаки тянулись прямо к моему носу а от адресованных мне возгласов «Янки, убирайтесь домой!» — пробирала дрожь. В меня бросали перезрелые помидоры, гнилых в Японии, как видно, не нашлось а когда рабочих сменили студенты, из колонны полетели банки от пива и, что гораздо хуже, бутылки от пепсикул. К счастью, меня спас полицейский патруль. Разрешил укрыться в фургоне для арестованных. «Куда смотрит ваш профсоюз?» — укоризненно говорил сержант. «Работать в горячей точке без кассы значит нарушать технику безопасности. Видите, тут все в касках, и мы, и демонстранты, и журналисты» представил себе входящим в американский офицерский клуб в каске на который красуется логотип правды с тремя ее орденами между тем коллега из известия остававшийся дома у телевизора без хлопот написал материал с почти таким же эффектом присутствия как у меня Но, как говорится то да не то ни с чем не сравнишь чувство радости которое испытывает журналист сумевший попасть в эпицентр событий и преодолеть препятствия Ради нескольких строчек в газете. Из головастика всегда вырастает лягушка. За семь лет работы в Японии мне приходилось каждый февраль комментировать очередную вспышку полемики. Следует ли сделать государственным праздником день основания государства? Согласно легенде, 11 февраля 660 года до нашей эры На престол зашел император Дзимму, провозгласивший миссией Японии собрать восемь углов мира под одной крышей. Именно этот девиз использовали милитаристы для оправдания захватнических войн в Азии. Поражение Японии во Второй мировой войне, первой в ее истории, породило в стране восходящего солнца мощную волну пацифизма. Ею воспользовались в своих целях американские оккупационные власти. Японцы моего поколения помнят популярный политический анекдот с сороковых годов. «Вы читали нашу послевоенную конституцию? А разве она уже переведена на японский язык?» Под диктовку Вашингтона Токио включил в основной закон страны статью 9, которая гласит «Япония навечно отказывается от войны», как суверенного права нации, и не станет впредь создавать какие-либо вооруженные силы, будь то армия, флот или авиация. Через несколько лет американцы почувствовали, что перестарались с демилитаризацией поверженного противника. Япония стала ближним тылом вооруженных конфликтов США в Корее и Вьетнаме, а в глобальной холодной войне обрела роль непотопляемого авианосца у берегов СССР и КНР.